Озеро Сегден Об озере этом не пишут И громко не говорят. И заложены все дороги к нему, Как к волшебному замку. Над всеми дорогами Висит знак запретный, Простая немая черточка. Человек или дикий зверь Кто увидит эту черточку над своим путем, Поворачивай. Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит, Ехать нельзя и лететь нельзя, Идти нельзя и ползти нельзя. А без дорог в сосновой чаще Сидят в засаде постовые С турчками и пистолетами. Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, Ищешь, как просочиться к озеру, Не найдешь и спросить кого. Напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику Проберешься с тропой В час полуденный, в день дождливый. Едва проблеснет тебя оно, громадное, меж стволов. Еще ты не добежал до него, а уж знаешь, Это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век. Сэгденское озеро круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега, Но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили, До другого только эхо размытое дойдет. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево, не уступит ни ствола. Вышедшему к воде видна тебе вся окружность замкнутого берега. Где желтая полоска песка? Где серый камышок ощетинился? Где зеленая мурова легла. Вода ровная, ровная, Гладкая без ряби, Кое-где у берега в ряске, А то прозрачная, белое И белое дно. Замкнутая вода, Замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, Небо в озеро. И есть ли еще Что на земле неведомо, Поверх леса не видно, А если что и есть, Оно сюда не нужно, лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, Между водой и небом струилась бы, И текли бы чистые глубокие мысли. Лютый князь, злодей косоглазый Захватил озеро Вон дача его, купальня его Злоденята ловят рыбу Бьют уток с лодки Сперва синий дымок над озером А погодя выстрел Там За лесами горбит и тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы. Кто-то костер раскладывал. Притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное. Милое озеро. Родина